Для начала она вышла в коридорчик и, свернув влево, добралась до главного отсека корабля. Ух, как круто! Два места пилотов, отдельный терминал штурмана, который сейчас был целиком и полностью оккупирован ушедшим в общение с разумной машиной казакову Скромная на первый взгляд приборная панель. Окажись тут специалист наподобие последнего капитана Паттны Кристофера Хоупа, таковой пускал бы слюни от восторга. Какой, прежде всего, должна быть техника? Верно, простой. Потому что, как известно всем, сложная техника имеет крайне неприятное свойство портиться в самый ответственный момент и в том месте, которое труднее всего починить. Много лет назад люди пошли по ошибочному пути усложнения технологий и управления, но вовремя отказались. Здесь все просто. Навигационные приборы – Несколько радаров и сканеров, система ручного управления, основной терминал ИР-корабля, отвечающего за жизнедеятельность аппаратуры, дублирующие комплексы, управляемый человеком штурман и больше ничего. За исключением нескольких мелочей, не делающих погоды. Собственно, с подобной механикой мог справиться и натасканный в компьютерных играх симуляторах тинейджер единственно он не сумел бы вести корабль в атмосфере и совершать некоторые особо сложные маневры. Например, уклонение от астероидов-призраков, невиданных на радаре и определители массы постороннего объекта. За этим до сих пор следит человек. Пусть машина во многом совершеннее Homo sapiens, но превзойти венец творения во всем искусственному разуму пока не удалось. Первым глазеющую по сторонам Машу заметил давно и хорошо знакомый ей сержант фарау Этому невысокому молодому англичанину во время экспедиции на Ахерон не слишком повезло. Его едва не сожрал иной хищник. Челнок, которым командовал Ник, оказался поврежден настолько, что превратился из первоклассного корабля в груду никому не нужного металлолома. И в довершение всех неприятностей пилоту досталась изрядная доза нейротоксина, которым иные обычно парализуют своих жертв. Просто удивительно! что он смог повторно согласиться на подобную экспедицию. «А может быть и не соглашался?» «Идите сюда!» Фаррел призывно замахал рукой. Когда Ельцова оказалась в пределах досягаемости, ухватил ее за рука в куртке и едва не силой усадил на подлокотник кресла. В отличие от остальных, он предпочитал говорить по-английски. «Только посмотрите, какая роскошная техника!» «Эх, жаль, что я здесь только вторым пилотом. А то бы мы полетали!» «В таком случае живыми до места назначения мы бы точно не добрались», — съязвила Маша, прекрасно зная, какие финты обычно вытворяют пилоты, оказавшись в открытом космосе. Между прочим, именно Фарреллу принадлежала идея отстыковать от бьющейся в агонии патны челнок, не выводя материнский корабль из пространства лабиринта. как ни странно Все остались живы, отделавшись ушибами и легким испугом. «Обижаете, мисс?» — насупился пилот. «В моем послужном списке нет ни единой аварии». «Значит, вы их достаточно умело скрывали», — безжалостно сказала Маша. «Хоть кто-нибудь мне скажет, когда мы отправляемся и каково время в пути? Или это невероятно секретные сведения?» «Отправляемся скоро, лететь недалеко», — тон ельцовый ответил казаку Мария Дмитриевна, когда отчалим и перейдем в барьер лабиринта, все узнаете. Маша придвинулась ближе к креслу штурмана и вгляделась в плоские экранчики навигационной системы. Судя по всему, ни Казакову, ни пилотам не требовалось самостоятельно рассчитывать курс. Это было сделано заранее. На центральном экране мелькали графики логарифмической программы, вступавшей в действие после активации автопилота. в задачу людей Ходило только оживить организм маленького корабля. Потом же катер все делал самостоятельно. «Ну вот», — слегка гнусаво пробормотал лейтенант, «если продолжить ассоциации со Змеем Горынычем, мы начистили когти, развернули крылышки, хлебнули бензину и можем спокойно отправляться». «При здесь бензин?» — не поняла Маша. «Драконы плюются огнем», — наставительно сообщил казаков. Это во всех сказках говорится. Наверное, они устроены по принципу огнемета. Сначала выпьют горючего, а потом отрыгивают. Чушь! У Ельцовой загорелись глаза. Как ксенобиолог могу сказать, что существо, похожее на гипотетического дракона из сказки, обитает на планете Гермес в системе Вольф-360 и именуется Драко Вивернус. Это по -латыни. Механизм огнеметания у этой маленькой ящерицы крайне прост, и она замечательно обходится без всякого бензина. У Драко-Вивернус есть особый орган, вырабатывающий метан, и вдобавок ящерки оснащены своего рода биологическим электрогенератором, почти таким же, как у морских скатов или амазонских угрей. особ выдыхает газ, затем следует воспламенение от искры, получается маленький фонтанчик пламени. Казаков стоял, скрестив руки и наклонив голову. «Маша!» — проникновенно начал он. «Это все ужасно интересно. Если хотите, я когда-нибудь непременно приду в университет на вашу лекцию послушать, каких еще чудовищ породили другие миры. Но, во-первых, мы сейчас вылетаем, и посему я просил бы вас отправиться в пассажирский отсек. Во-вторых... Надо благодарить судьбу, что у наших зубастых приятелей с ЛВ-426 нет подобных органов. В-третьих, а это еще что, чуть левее от места пилота-навигатора находился терминал дальней связи, линии Планка. Исключительно полезная вещь при полетах за пределами Солнечной системы. В отличие от космических кораблей, преодолевающих расстояние пусть через искривленное, но все-таки пространство, этот агрегат работал совершенно по иному физическому принципу теории Суперструн прибор был редким, дорогим, потребляющим массу энергии и оснащенных им кораблей насчитывалось едва ли больше трех сотен. Однако дальняя связь сейчас молчала. Кто-то вызывал челнок с помощью направленного луча. Судя по частоте, с которой появлялся вызов, абонент был очень настойчив. «Не может быть!» – Казаков плюхнулся в кресло и протянул руки к клавиатуре. Обернувшись, он крикнул пилотам, «Ник, быстро отследи источник! Капитан Рэммер, перекройте все системы связи, кроме антенны, принимающей сигнал!» Он нажал на клавишу ввода и, не глядя на стоящую за спиной сиденье Машу, пояснил. «Это не могут быть свои. Они взломали комплекс защиты от постороннего вмешательства. Значит, обошли и ИР корабля и лезут напрямую. Что за шутки?» «Биберев?» — подняла бровь ильцова Какие-нибудь запоздалые инструкции? Пока загружалась программа визуальной связи, Казаков ответил. Его высокопревосходительство в понятия не имеет, что мы здесь находимся. Равно как и правительство, департаменты имперской безопасности и прочие структуры империи. Нас вообще не существует, уяснили? Полная автономность. Диспетчерская служба форпоста пребывает в уверенности, что к этому порту причалила перевозящая руду баржа. Именно ее код передается транспортному контролю станции. Наконец появилось изображение. Казаков ошеломленно крякнул и шепнул под нос такую фразу, что Маша покраснела. Никакого лица абонента на мониторе не было. Вернее, было компьютерная анимация, мультфильм, картинка с добродушным развощеким и шевелящим усами Дедом Морозом или, если угодно, Санта-Клаусом. Дед Мороз в красной отороченной белоснежным мехом шубке сидел в ледяном кресле. В окошке у его домика было видно северное сияние. У ног в валенках лежал большой мешок с подарками. «Что за...» — нервно начал командир экспедиции, но Дед Мороз поднял затянутую в варежку ладонь и приветливо помахал ею. Над его головой появилась надпись, как в комиксе. «С прошедшим Новым годом, господин лейтенант!» Казаков покосился на Фаррелла. Пилот разочарованно шепнул. «Это сволочь! Ретранслирует луч через местный спутник связи, оснащенный приемником планка. Я не могу его засечь!» «Ясненько!» — подумала Маша. «Значит, наш снеговик может находиться и в соседнем комплексе форпоста, и на земле, и вообще где угодно! Ну и ну!» «Откуда вы знаете, что я лейтенант?» отстучал на клавишах казаков. Дед Мороз беззвучно рассмеялся. Всплыли новые красные буквы. «На корабле работает видеокамера, так что опознать вас и заглянуть в ваш послужной список – задача для начинающего. Выйти через ваш компьютер к системе внутреннего наблюдения корабля не представляет особого труда. Не хотите, чтобы я вас видел? Выключите». Казаков дернулся было к клавише, но почему-то не стал ее трогать. Вместо этого он набрал. Что вам нужно? Вопрос следует поставить по-другому. Что нужно вам на выбор? Выполнить приказ, доблестно пасть, оказаться в руках противника и капитулировать или вернуться на землю и попасть под огонь большого начальства. Нужно подчеркнуть. Это угроза? Что вы как ребенок, насмотревшийся плохих боевиков? Это предупреждение. Мне, между прочим, от вашей гибели будет ни жарко, ни холодно. А в самом неприятном случае господин биби огребется скандалом на весь мир. Русские садисты варварски истребили мирную колонию. Представляете заголовки? Какую колонию? Лейтенант благоразумно сделал вид, что знать ничего не знает. «Не прикидывайтесь! Я говорю совершенно серьезно!» «Если серьезно, — яростно отбил Казаков, — ты бы, приятель, представился и показал свою настоящую рожу вместо этой дурацкой картинки. Конец связи!» Прежде чем лейтенант отключил терминал, появилась последняя надпись. «Не жалуйтесь потом, что вас не предупреждали!» Добродушный Дед Мороз на мониторе внезапно превратился в черный скелет закинувший ногу на ногу, а подарочный мешок обернулся пороховой бочкой с горящим фитилем. На округлом боку бочонка почему-то был нарисован маленький звездно-полосатый флажок. Фитиль догорел, бочка взорвалась, беззвучно полыхнув оранжевым и белым цветом. Экран погас.